глава 20. мир на костях прихрамывая зашел в дом и сразу поймал бабушкин взгляд тяжелый как оплеуха а когда она начала возмущаться по поводу разорванной штанины и поцарапанной ноги и вовсе подумал что мне не сдобровать но к счастью упреки пришлось выслушивать ровно до того момента как бабушка разглядела рану да что за шальной ребенок мне достался разводя руками чуть не плача воскликнула она «Куда тебя вечно несет, что ты такой потрепанный домой приходишь?» «Прости, бы морщась от боли пробормотал я. Чувствовал себя странно. Видимо, простуда по новой накрывала. Я просто зацепился за штырь. Случайно вышло. А уходил Зою проводить всего-навсего. Где она опять тебя таскала? «Да не она это!» Простонал я, сдерживая смех. «Я сам, и мы не спим». Бабушка удивленно уставилась на меня, давая понять, что я снова сболтнул чего-то лишнего. «Я разве утверждала обратное? Ну, ты говорила про трусы и про то, что она меня окрутила. Ой, да неважно». «Ну, молодежь пошла, все-то у вас к одной теме сводится. Только задние мысли в головах». Я решил, что правильнее всего промолчать. По бабушкиному приказу снял штаны, и стоически перенёс обработку раны. Спорить с ней не собирался, времени не было, меня ждали ребята. «Слав!» Бабушка взяла в руки пластинку, которую я швырнул на пол возле плиты. «Что за барахло ты в дом притащил пластинка, «Грампластинка, ба!» «И вообще-то она играла, пока ко мне в руки не попала». Ответил я, вздохнув. Мысль о том, что я уничтожил единственную зацепку, глодала изнутри. Жаль, что разбил. «Интернационал», — вслух прочитала она. «Кажется, у меня где-то есть такая». «Правда?» — воскликнул я так взволнованно, что бабушка вздрогнула. «И про что там поется?» «Интернационал, Славушка, был партийным гимном революционной социал-демократии». Бабушка покрутила винил в руках и отложила в сторону, будто пластинка могла ее заразить неизлечимой болезнью. У сторонников коммунизма были хорошие мысли и стремления, но с некоторыми деяниями того времени я до сих пор не могу смириться. Бабушка ненадолго задумалась, стала перебирать конфеты, лежащие в вазочке. Я ее не торопил. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Эта песня связана с не очень приятными воспоминаниями, Слав. По крайней мере, в нашей деревне так точно. Что за воспоминания?» Почти шепотом спросил я, чувствуя, будто нашел некую потерянную деталь. «Это было, дай-ка подумать, около 50 или 60 лет назад. Ребенком я тогда была, совсем маленькой девчонкой, но свой страх до сих пор помню. Вот и сейчас». Бабушка провела одной рукой по другой. Вспомнила и аж до мурашек. Некогда в нашей деревне стояла церковь. Хорошая церквушка. Батюшка там жил. Все по уму, в общем, было. Но однажды покой деревенских жителей был нарушен. Церковь снесли. Из громкоговорителей звучал интернационал. Поначалу не могли техникой разрушить здание. Деревянная церковь была. А все равно не поддавалась родимая. Ох, нагрешили люди. «Нагрешили!» «Это просто жесть!» Ахнул я вслух, а про себя подумал, что теперь-то точно знаю, с чего началось проклятие вороньего гнезда. Наконец-то все начало складываться в более-менее цельную картину. Ведь если предположить, что после разрушения храма Божьего из преисподней в деревню ворвались потусторонние силы, все сходится. «Жесть!» — согласилась бабушка. «Еще какая!» Союз рабочих и крестьян, опьяненные идеей коммунизма, все перевернул с ног на голову. До сих пор помню, как мужики горланили. Разрушим старый мир и на его костях построим новый. «Ба, там были жертвы?» Взволнованно, откашлившись, спросил я. «Когда церковь разрушали, кто-нибудь умер?» «Да нет, что ты, Слав! Правда...» Матушка Аглая сильно голосила и матом крыла всех подряд. Оно и понятно. Отец у нее был захоронен у той церквушки. Поп тамошний. Все сравняли с землей. Его могилу тоже. У меня внутри нарастало волнение. Догадки сыпались одна за другой. Могла ли душа папа стать отпечатком из-за того, что ее потревожили? Или призрак матери Аглая до сих пор появляется в деревне? Или сама Аглая? «Аглая? Почему мне так знакомо это имя? Ба, а Аглая сейчас жива?» «Жива? Да не жива. Одинокая бабка она, на старости лет совсем с ума сошла. Видит всякое. Раньше на каждом углу об этом твердила. Вся деревня не знала, куда от нее деваться. А теперь дома Сиднем сидит. Зоя ей, кстати, продукты таскает иногда, да по дому убирает». «Хорошую девчонку ты все же выбрал!» После того, как я услышал имя Зои, думать больше ни о чем не мог. Толком не объяснив бабушке, куда собираюсь, быстро переоделся и побежал к ребятам в штаб-квартиру. Нужно было навестить Аглаю. Дома у Зои было непривычно тихо. Я бы сказал, сегодня здесь собрались самые сливки, потому что толстые его шайка отсутствовали. Ребята ждали меня за трехлитровкой компота. и. Судя по количеству оставшейся в банке жидкости, ждали давно. «Есть новости!» — сходу огорошил я, отхлебывая напиток из кружки Глеба. «Хорошие!» «Выглядишь паршиво!» — перебил Рыжий. «Зойка сказала, ты простыл. Надо было отлежаться!» «Фигня!» — отмахнулся я. «Если ты о доме лесника, грамм грампластинке и птицах...» — подал голос Глеб. «То мы уже в курсе!» — Зоя рассказала. «Ничего в этом хорошего не вижу. Наоборот, все. Деревня уже днем бесится. Хреново это. Вот у нас действительно есть новости. Но хорошими я бы их тоже не назвал». «Ванька с пацанами ушли от нас», — отчеканила Зоя. «Толстый обозвал нас психами, и мне пришлось словесно отправить его в пешую прогулку по интимным местам». Я не сразу уловил подавленное настроение ребят, но когда сообразил, что дело в расколе, Искренне посочувствовать не вышло. Зачем в команде нужны такие ребята, от которых все равно никакой пользы? «Да и пусть лесом идут», — сказала Катюха, будто прочитав мои мысли. «Все равно от них толку, как от козла молока». Я одарил белокурую девчушку настолько теплой улыбкой, насколько смог выдать мой измученный организм. «Правильно, Катюх, пусть идут лесом», — слишком громко заявил я. Кажется, меня снова начинало лихорадить. «Ребят, я вам пытаюсь сказать, что я выяснил, что за песня была записана на виниле. Я даже нащупал несколько ниточек, которые могут привести нас прямиком к проклятию гнезда». «Что же это?» — скучающим тоном поинтересовался Кики. «Бабушка Аглая. Зоя, мы должны немедленно ее навестить». «Слав, время позднее», — протянула Зоя. «К тому же не думаю, что она будет рада гостям. Она довольно замкнутый человек». «Ты не понимаешь, мы должны поговорить с ней. Возможно, следующий отпечаток — это ее родной дед или мать. Плюс ко всему есть большая вероятность, что именно с него начались все беды, творящиеся в деревне». «Ладно, Зой», — развел руками Глеб. «Раз Слав считает, что разговор со старушкой может нам помочь, мы должны с ней поговорить». Зоя взглянула на меня и тоже сдалась. Мы нагрянули к бабушке огла и всем составом. Никто не захотел отсиживаться дома, тем более после нашего с Зоей приключения с птицами. Закатное небо с каждой минутой становилось все более хмурым и тяжелым. Оно нависало над нами, словно предвещая скорую беду. Или мне так только казалось? — Аглая Васильевна! — пролепетала Зоя, почти уткнувшись носом в оконное стекло. Она пробралась в палисадник постучала в окно и дождалась, когда старушка откроет форточку. — Аглая Васильевна, это Зоя! «Нам срочно нужно с вами поговорить». «Нам?» — проскрипела женщина, отодвигая изнутри занавеску. «Кому это нам?» «Я пришла с друзьями. Слав, внук Анны Петровны Маршаловой. Ему нужно вам кое-что сказать». В доме послышалось движение. Дверные засовы открывались с противным громким скрежетом. На пороге дома появилась бледная, словно моль старушка. Седина равномерно окрасила короткие волосы. Глубокие морщины на лице делали ее похожей на шарпея. «И что, интересно, внуку Анны Петровны Маршаловой от меня нужно?» «А я вас знаю!» Не вспомнила, будто нутром понял я, потому что провести параллель с девочкой из моего сна и этой женщиной было крайне сложно. «И откуда же позволю знать?» «Из сна», — ответил я. «Я видел вас во сне!» «Слав!» — пихнув меня в бок, прошептал Глеб на ухо. «Не пугай старушку!» «В каком еще нахрен сне? Вы ведь видите своего деда?» Не слушая друга, выпалил я. «Видите наяву, по-настоящему, не так ли?» Я почувствовал, как капли пота заливают глаза. Земля вдруг ушла из-под ног. Один момент — и я лежу на холодной траве, смотрю на ребят, нависших надо мной, все еще стараясь не отключиться пораненную вороном ногу обжигает нестерпимая боль. Сквозь гул, царящий вокруг, получается разобрать единственную фразу ⁇ Тащите его в дом ⁇ Постепенно мрак сгущается и наступает кромешная тьма.